Глава пятая. Принцип меньшего зла. Господин Филц, начинайте, негромко сказал человек в рясе, и секретарь торопливо обмакнул перо в чернила. Тысяча восемьсот двадцатый год, семнадцатый день месяца июня. Инквизиторский капитал святого ордена для негосподней в городе Вистенштадт. — Допрос ведет паттермейстер Вида Маркенштерн. Он еще что-то говорил, но Стас выхватил только название города, никогда не слышал, и дату. Глубоким вдохом хапнул побольше воздуха и отчаянно сглотнул вязкую слюну. Двести лет. Мать твою, неизвестно, кто сделавший это с ним. Его забросило неизвестно куда и на двести лет назад. «Начало девятнадцатого века? Никакого тебе интернета, нормальной медицины, приличного уровня жизни, даже электричества еще нет. Зато инквизиторы... Вот они, пожалуйста!» В немом отчаянии он таращился на человека за столом, а тот в упор смотрел на него, диктуя секретарю что-то наверняка нужное. Но Стас никак не мог сосредоточиться. — О, его спрашивают. — Что, простите? — выдавил он, моргнув несколько раз. Имя, происхождение, род занятий, терпеливо повторил инквизитор. — Как оказались в окрестностях Вистенштадта? — Вы мне все равно не поверите. С тоскливой безнадежностью выдавил Стас. — Я бы сам себе не поверил. Планы добиться внимания кого-нибудь влиятельного и просвещенного стремительно летели гадскому коту под хвост. Начало девятнадцатого. Да, не средневековье, даже не возрождение. Но пропасть немыслимая. В научных знаниях, политическом и общественном устройстве просто мировоззрении. Инквизитор, имя которого Стас пропустил мимо ушей, Несколько секунд смотрел на него абсолютно без всякого выражения, потом вздохнул, откинулся на высокую спинку стула и предложил: «А вы попытайтесь. Мы с господином Фильцем готовы внимательно выслушать все, что вы изволите рассказать. Таковы наши профессиональные обязанности». Ладно, устало и обреченно подумал Стас. Все равно нужно с чего-то начинать. Почему бы и не с правды? Меня зовут Станислав Исинецкий, заговорил он. Родился в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году в городе Санкт-Петербург. Я аспирант кафедры общей психологии Санкт-Петербургского гуманитарного университета. А еще день назад я понятия не имел ни о каком Вистонштадте. Вчера вечером я встречался с бывшими однокурсниками, мы отмечали три года после выпуска. Он рассказывал все так подробно, как только мог, ища во взгляде и выражении лица инквизитора хоть какой-нибудь отклик, и не находил. С такой физиономией только в карты играть. Вот секретарь, хоть и усердно строчит, едва успевая обмакивать перо в чернила, То и дел кривится, поджимает губы, дергает их уголками, тольк брезгливо, тольк презрительно, в общем отлично читается. И понятно, что не верит. А этот. И я оказался в лесу, закончил Стас первую часть рассказа, самым обычным лесу, темным, ночным, рядом с камнем, на котором была какая-то надпись. О своем знакомстве с рунами он в последний момент сообразил умолчать. Не хватало еще продемонстрировать познание в эзотерической символике. Итак, вляпался по уши. Позвольте уточнить, заговорил инквизитор. Истас мгновенно прервался. Итак, вы преподаватель некоего учебного заведения. Смотрел он при этом исключительно скептически, и Стас, в общем-то, эти сомнения понимал. Первое впечатление составляется по внешнему виду, а выглядит он сейчас как бродяга. Младший преподаватель, обращенно уточнил он, фактически я ассистент профессора, это мне знаком данный термин. Прервал его инквизитор. Сколько вам лет? Я же назвал год рождения. удивленно отозвался Стас. «А, простите, действительно, так совсем непонятно. Мне двадцать пять. Университет я закончил в двадцать два и получил предложение поступить в аспирантуру. Вот и двадцать пять. В голос инквизитора, как же его зовут, кстати, впервые проскользнуло нечто похожее на удивление. Выглядитем молодежа. Хорошо, допустим. Итак, вы с бывшими однокашниками отмечали встречу, выпили много? Не очень. Стас, хотя говорил чистую правду, почему-то смутился. Нет, ну правда, лично он два поллитровых бокала пива за весь вечер. С его весом до、да、подприличную закуску вообще ни о чем. На губах инквизитора мелькнуло подобие улыбки. А секретарь насмешливо фыркнул. Допустим, снова согласился инквизитор. Во всяком случае, оставив друзей праздновать дальше, вы пошли провожать некую барышню. Стас молча кивнул. А по дороге увидели на улице кота, которого оная барышня попросила поймать. Вы не думаете, горячо заверил Стас. — Мы обязательно попытались бы найти хозяев. Он выглядел домашним, очень ухоженным. Не оказываются такие на улице, если ничего не случилось. — Я вас ни в чем не обвиняю, — бесстрастно ответил инквизитор. — Породистый кот, к тому же красивый. Вполне понятно ваше желание спасти животное и одновременно порадовать барышню. А кот, значит, побежал в некое место, что пользуется дурной славой, очень дурной. Сконфуженно признался Стас. Но это ведь сказки, легенды городские. Дурное место. Почти мягко прервал его инквизитор и посмотрел, как на полного, безнадежного, просто идиота. Не в медицинском смысле, а чисто бытовом. Ночь, полнолуние. Код, который вас туда привел, неужели даже мысли не возникло, что это неспроста? А должно было, уточнил Стас, понимая, что и вправду, наверное, выглядит дураком с точки зрения человека искренне верящего в сверхъестественные силы. Понимаете, не знаю, как объяснить, но там, где я жил, всего этого не существует. Всего. — Это чего? — с искренним интересом уточнил инквизитор и глянул на секретаря. — Господин Фильц, вы успеваете записывать все в точности? — Вполне, — хмыкнул тот, — хотя не вижу особого смысла пачкать бумагу этим бредом. — Впрочем, вам виднее, герр, паттермейстер. Стас, как не был растерян и напряжен, мгновенно засек в подчеркнуто вежливом тоне секретаря то ли неприязнь, то ли на смешку, причем как ни странно обращенную ни не к нему, да и сам инквизитор. Такое впечатление, что эти двое то ли поругались до его появления, то ли в целом друг друга не особо любят. До того любезны между собой, что ж искры летят. Мне определенно виднее. Таким же бесстрастным тоном вернул шпильку Паттер... Мейстер? Или как его там? Вровь еще и фамилия звучала, причем какая-то знакомая. — Итак, Герр Ясенецкий, чего же не существует в том исключительно интересном месте, откуда вы прибыли? — Глумится, — безразлично от усталости подумал Стас. — Ну и черт с тобой. «Другого рассказа у меня все равно нет, как и другого мира». «Магий», — сказал он совершенно честно, — «колдовства и всего, что этим называется. Сказки про это есть, их довольно много, и даже есть люди, которые в это верят. Но наша наука совершенно точно доказала, что никаких сверхъестественных сил нет и быть не может. Просто не бывает». Это мне говорит человек, который последовал за котом в дурное место и в один миг вместо города оказался в ночном лесу? Изумительно скептически уточнил инквизитор. Причем переместился не только в пространстве, но и во времени. Во всяком случае, как вы утверждаете. Ну, с этой точки зрения, да, вынужденно признал Стас. Но никогда раньше я ни с чем подобным не сталкивался и был абсолютно убежден, что подобное невозможно. «Сказки», — медленно повторил инквизитор. «Знаете, если бы той стороне...» Он сказал это именно так, с заглавной буквы. «Удалось убедить людей в том, что ее не существует...» Это стало бы огромной ее победой. Стас обалдело взгляделся на него, узнав цитату, пусть и искаженную. Так, стоп. Но Бадлер, сказавший это, одиавли еще даже не родился. Через год появится на свет, если здесь время совпадает. Та сторона, осторожно уточнил он. Простите, я не понимаю. На коте был же тон, неожиданно резко спросил инквизитор. Он с вами разговаривал? Кто? Кот? Я столько не выпил, от души ляпнул Стас. И асякся вдруг вспомнив, что было в сарае нечто такое странное, похожее на разговор. Да ну нет, галлюцинация наверняка. Никакого жетона на нем не было, также искренне добавил он. А зачем? «У вас коты не носят жетоны?» Вот теперь инквизитор удивился по-настоящему. Даже на живого человека стал похож. «А как вы отличаете честных божьих тварей от посланцев той стороны?» <сосвязь> «Эм...、Э, никак», <сосвязь> — сконфуженно признался Стас. «Я ж говорю, у нас нет ничего такого. Ни той стороны, чтобы это не значило ни ее посланцев». Кошки иногда носят ошейники с жетонами, но там только адрес хозяина. Ну, чтобы не потерялись, если далеко уходят гулять. Если бы на том коте что-то было, я бы точно заметил. Мы же как раз и хотели вернуть его домой. Коты без жетонов. Инквизитор потер виски пальцем и болезненно поморщился. Про ту сторону вы ничего не знаете, Филс. Вы пишете? Уже третий лист. С бодрым злорадством оторпортировал секретарь и взял новый, отложив исписанный в сторону. Хорошо, уронил инквизитор и наклонившись куда-то в бок, положил на стол стасову сумку. Скажите, Геревсинецкий, это принадлежит вам? Вы ее нашли? Обрадовался Стас. Да, сумка моя. И вещи тоже, ну, наверное, посмотреть нужно. Обязательно посмотрим, заверил инквизитор. Господин Филс, когда Герги Синецкий закончит давать пояснения, составьте опись. Будьте любезны. Секретарь молчаливно унул, но посмотрел при этом так, что стало совершенно понятно: тех, кто учит его работать, господин Филс чрезвычайно не любит. Наплечная сумка из коричневой кожи, — бесстрастно продиктовал инквизитор, и перо секретаря вновь зашуршало по бумаге. Ремень с металлическими пряжками, на сумке имеется замочек, не требующий ключа. По словам опрашиваемого, сумка принадлежит ему. Была найдена в доме фрау Марии Герц, предположительно убитой неизвестной ведьмой. Убитой ведьмой. Стас вспомнил милую улыбчивую женщину, которая ругала козу и приглашала его в дом. Уютная кухня, вышитые занавески, чашка с розочками, запах яблок с корицей. Его замутило. Во рту появился вкус того самого пирога с молоком, а потом... В нос ударила смесь травяных ароматов, под которыми пряталось что-то знакомое и очень нехорошее. Кровь. Точно. Вот чем пахло в том сарае, несмотря на пучки душистых трав, развешанных по стенам, и сердца в стеклянной банке. Значит, не почутилась. Так кто же кого убил? Он разговаривал с травницей Марией, она поила его молоком. — Георгий Синецкий, вам плохо? Стас помотал головой, посмотрел на инквизитора. — Голова закружилась, — признался он. — До сих пор болит. — Скажите, что это была за женщина? — Ну, та, в чьем доме меня нашли, то есть в сарае. — Вас это пока не касается. — Да. ответил инквизитор, снова переходя в режим киборга и каменея лицом. Если капитол сочтет возможным известить вас о результатах расследования, это будет сделано позже. Понятно, буркнул Стас, поглубже загнав возмущение, так и рвавшееся на язык. Не касается, значит. Опись вещей, находящихся в упомянутой сумке. продолжил инквизитор, доставая книгу в темно-коричневой обложке. У Саса заныло внутри. Он понял, что эти несколько пустяков последнее, что связывает его с родным миром. И неизвестно, кстати, вернут ли их ему или тоже не сочтут возможным. Ведь ждоки как никак. Книга на незнакомом языке. Монотонно диктовал инквизитор. Форма текста печатная. Страницы пронумерованы обычным способом числом триста двадцать шесть. Бегло перелистал и заключил. Печать исключительно качественная. Имеются портреты, выполненные в технике гравюрного оттиска, а также пометки цветными чернилами. И поднял вопросительный взгляд. — Это учебник по истории психологии, — вздохнул Стас, — на русском. Портреты принадлежат ученым, сделавшим особенный вклад в эту науку. А пометки мои. Завтра я должен был первый раз ассистировать профессору на экзамене. Вот и... — Подготовились, — понимающий кивнул инквизитор. — Русский рус. Русский, вы сказали, что город, в котором вы жили, называется Санкт-Питцерсбург. А в какой это стране? В России, отозвался Стас, тоскливо глядя на вожделенный учебник. Без биографии дедушек Фрейда и Фрома он бы обошелся, но ведь там позади и срисована руническая надпись. Обратить на нее внимание инквизитора или пока не стоит? — Россия, господин Фильдс, вы что-нибудь слышали о такой стране? — Никак нет, — буркнул секретарь. — Ни о стране, ни о городе. — Не слышал о Питере? — поразился про себя Стас. — О, о России? Да ладно. — А про Москву? — растерянно спросил он. — Киев? Новгород? — Новго... Москва... — Так вы московицы! На лице инквизитора снова появилась живая эмоция радостное облегчение интамолога, наконец определившего непонятный экземпляр жука. Москва столица моей родины, Христоматиным подтвердил Стас. Погодите, но про Санкт-Петербург вы точно ничего не знаете? В жизни не слышал. Рассеянно отозвался инквизитор и вытащил iPhone. А это что? Вида вел допрос по обычной форме дознания, но с каждым мгновением недоумевал все сильнее. Зря Филд презрительно кривился, подозревая Герра Станислава Есенинского во лжи. Чуть ее истинного клирика безошибочно определяющая прямую ложь молчала, а значит, несостоявшаяся жертва ведьмы говорила либо правду. либо то, что искренне считало таковой сумасшедший, тоже нет. Рассказ слишком логичен для бреда, несмотря на странности, которые в нем содержатся, а вещи Есенинского недвусмысленно подтверждают, что гер аспирант и вправду не отсюда. Итак, на первый взгляд все выглядит просто. Развеселая компания бывших буршей отправилась праздновать встречу, ну и нажиралась, разумеется, как ожидалось от буршей. Чтобы там не лепетал Гер Есенинский, но все знают, как пьют студенты. В компании, конечно, были девицы не самого благонравного поведения. Кто еще пойдет пить с мужчинами? И с одной из таких особ Есенинского связывали известные отношения. Иначе с чего бы он пошел ее провожать? По дороге барышня увидела кота, по честному признанию герр аспиранта породистого и красивого, а значит дорогого. Хотели они его вернуть хозяевам или нет, это уже не важно. Главное, что кинулись ловить. И кот привел их в некое место, пользующееся, опять же, по словам Есенинского, дурной славой. Кот без жетона, дурное место, полнолуние. Если бы Вида спросили, существуют ли на свете люди настолько безмозглые, чтобы сунуться в дурное место за котом без жетона, да еще в полнолуние, он бы поклялся, что таковых нет и быть не может. Оказалось, ошибался. В этом их санкту И церсбурхи живут напрочь безголовые дурни, ну или все проще пьяный болбез так старательно красовался перед девицей, что всякое соображение отшибло вместе со страхом. Объяснение Герасинецкого, что колдовства у них не существует, как и той стороны, вида не совсем отмёл. Просто у него в голове пока не укладывалось, что может существовать подобный мир. Это как представить, что люди ходят вверх ногами. Вот код без жетона — это как раз очень понятно, и в свете всего остального недвусмысленно указывает на большие проблемы и у Вида, и у капитула, которым он руководит. А уж какие проблемы у Гера и Синецкого — Вида его даже пожалел бы, не зная он совершенно точно. В каком случае люди приходят из другого мира вслед за котом? Жаль, парень ему сначала не то, чтобы понравился, но впечатление производил неплохое. Он отложил в сторону предмет из странных материалов именуемый iPhone. Есенинский избивчиво пытался объяснить, что это устройство вроде записной книжки, но Вида так и не понял, где и как этой штукой писать. «Ладно, может, в главном капитуле разберутся». За айфоном последовал непривычного вида кошелек, в котором нашлись три разноцветные ассигнации, несколько белых и желтых монеток, а также две карточки из плотного гладкого материала. По словам их хозяина, нечто вроде векселя, по которому можно получить деньги в банке. Что ж... По одежде и так было понятно, что есенинский человек обеспеченный. Кстати, следует указать в бумагах его дворянское происхождение. Но、ну、а кем еще может быть преподаватель в университете, ассистент профессора? Оставалась крохотная возможность, что выслужившимся простолюдином, но вида ее уверенно отверг. Речь, манеры, внутренняя свобода, которая сквозит в каждом слове и движении, вот с возрастом ошибка вышла. Вида ни за что не дал бы ему больше двадцати лет. Но даже это теперь имело объяснение. Лицо так молодо выглядит, потому что принадлежит человеку умственных занятий, проще говоря, ухоженному, халеному юнцу. Ничего тяжелее пира и ложки в жизни не державшему. Это что, табакерка? Еще не открыв плоскую коробочку из золотистого металла, Вида уловил тонкий запах дорогого табака. Курите? Я нет. Почему-то опять смутился Есенинский и торопливо пояснил: Вот ты Генрихович курит и вечно забывает попиросы дома или в машине, а потом нервничает. Еще и курит один единственный редкий сорт, за которым просто в магазин не сбегаешь. В общем, я привык на всякий случай носить запасные. Ну и вот. Вида кивнул, закрывая портсигар и откладывая в сторону. Интересно, чего тут можно стесняться? Позаботиться о рассеянном наставнике, который тебе еще и начальник, долг любого разумного человека. Герр Ясенецкий — человек, безусловно, разумный и почтительный подчиненный, вполне достойно. А эта странная металлическая штучка не наводила вообще ни на какие мысли. Единственное, что мог понять вида, на плоском боку какая-то витиеватая гравировка. — Это зажигалка, — отозвался Ясенецкий и как-то неуловимо напрягся. Впрочем, сразу объяснил причину своей тревоги. Если можно, я хотел бы получить ее обратно. Или хотя бы очень прошу не потерять. Это единственная память о родителях. Мама подарила ее отцу, там и надпись есть. Вы сирота? Вида покрутил тяжелую безделушку в руках и положил на стол бережнее, чем все остальное. Господин Фильдс, сделайте пометку, что вещь ценная. Родных совсем нет. Это бы много объяснило. Умный, чистолюбивый юноша, вынужденный самостоятельно пробиваться в жизни, прекрасный вариант для той стороны. Я живу с бабушкой. С той же подкупающей правдивостью ответил Есенинский и добавил так тоскливо, что вида невольно пробрало сочувствие. Она с ума сходит, наверное. И вот-то Генрихович и Розочка Моисеевна и... Марина. Он говорил так устало и отстраненно, что было понятно, уже думал об этом не раз. Они же никогда не узнают, куда я пропал. Мне жаль, сказал Вида, ничуть не покрывив душой, потому что ему и в самом деле было жаль не самого Есенинского, а тех, кому его исчезновение причинило боль потере близкого. Впрочем, в некоторых случаях неведение благо. Хм, а ведь такое ощущение, что бабушку и своего наставника он любит. Да еще какую-то даму, родственницу, наверное. И девицу, с которой тогда был, да, явно не одиночка. Странно даже. Вида достал еще пару мелочей. Связку ключей с брелоком в виде забавного человечка, несколько замысловато согнутых проволочек, скрепки для бумаг, Отличного качества карандаш, а потом с недоумением вынул самую большую вещь, лежавшую в отдельном отделении сумки — пакет из оберточной бумаги, в котором оказалось несколько клубочков разноцветных пушистых ниток. Даже пересчитал их зачем-то. Мшисто-зеленые, ярко-травяноые, тыквенно-желтые и два коричневых разного оттенка — всего пять. А к ним самый обычный крючок. Точно такой же он сотни раз видел в руках у фрау Марты. Это у вас тоже было при себе? Изумился он. Я после занятий в магазин зашел, буркнул Герей Синецкий. А домой не успел. Мы сначала преподавателям подарки дарили, потом сразу в ресторан поехали. Ах, вы же с бабушкой живете, сообразил Вида. Полагаю, купили для нее? Любящий внук значит. Отправляясь погулять с друзьями, не забыл заранее купить приятную мелочь для старой фрау. Освподи, да что ж с тобой не так? Та сторона ловит обиженных жизнью или жаждущих чего-то невозможного. Дурнушкам она предлагает красоту, несчастного влюбленному предметы их любви, ловцам удачи деньги, карьеру, покровительству сильных мира сего, жертвам торжество и месть. У нее для каждого найдется лакомая приманка, основанная на пороках и страстях. Но тебе-то чего не хватало? Перед вида, измотанным так, что уже черные мушки перед глазами плавали, сидел совершенно благополучный экземпляр рода человеческого, молодой здоровяк с физиономией, которая должна нравиться женщинам, из состоятельной семьи, наверняка единственный и балованный внук, в двадцать пять лет ассистент профессора в университете. Причем о профессоре он говорит с почтительной, но фамильярной уверенностью любимого ученика. Значит, и карьера обеспечена. Друзья имелись, какая-то девица позволяла себя провожать, но、ну, чем таким его могла поманить та сторона, что у парня и так не было: тайный порок, особенная жадность и чистолюбие, изменившая невеста. Если бы Есенинский пришел из другого мира сам по себе, Вида с невероятным облегчением признал бы это еще одним казусом мироздания. Примеры бывали и не то чтобы уникально редкие, но его привел фамилиар той стороны по какой-то причине не успевший предложить парню договор и огромная удача, что Вида перехватил будущего ведьмака первым. Вида покосился на Фильца, тот отлично понимал, к чему дело идет, но помалкивал, разумеется, а перед Видо теперь встал чрезвычайно неприятный выбор: инструкция прямо предписывала запереть Гера Есенинского в освященную камеру и немедленно послать отчет о случившемся ввыше по инстанции. Причем отнюдь не генерал-мейстеру Фальку, а обер-мейстеру Шварценлингу, своему непосредственному начальнику и куратору. Шварценлинг, разумеется, пришлет людей и за телом убитой ведьмы, и за Гером Ясенецким. Самого вида ждет разнос за упущенного фамильяра, но это как раз пустяки, и полное отстранение от дела. Не в его чине работать с ведьмаком, которого привел фамильяр шестого ранга. Шестого! Раньше им ходить между мирами просто недоступно. А это значит, что потенциально Герр Ясенецкий один из сильнейших слуг той стороны. Контракт с ним возведет фамильяра на последний седьмой ранг. И фактически подарит ему бессмертие. Точнее, статус полноправного демона, уже не зависящего от слабостей подопечных людей и ничем им не обязанного. Неудивительно, что кот рискнул. Видо посмотрел на простодушного, помни, что только с виду рыжего парня, который тревожно переводил взгляд с него на Фильца и обратно. Такой беспомощный, вызывающий сочувствие и желание помочь, будущий седьмой ведьмак Фамильяра, последний и самый могущественный. Виски заныли с новой силой. Видо едва сдержал болезненный стон. Не сейчас. «Думай, Поттермейстер, думай!» У фамильяра, лишившегося ведьмы, осталось совсем немного времени. До следующего полнолуния он должен заключить новый контракт и привести подопечного на ту сторону, иначе лишиться накопленной силы и отправится начинать все сначала, с первого ведьмака или ведьмы из первого ранга. Фамильяр боится этого больше всего на свете, поэтому сейчас он наизнанку вывернется, но доберется до Ясенецкого, и предложит ему все, что тот пожелает, совратит, запугает, купит, но добьется своего. Обязательно добьется, потому что выбирал не вслепую, а значит слабое место герра-аспиранта коту известно. И вот, чтобы избежать этого, абермейстер Шварценлинк отправит потенциального ведьмака в главный капитул, под надлежащую охрану и конкретное сокровище, которым таковой ведьмак и является. Там Есенинским займутся опытные мейстеры, и если его внутренний порог, его личную червоточину души, удастся преодолеть. Есенинского приведут к Орденской присяге и возьмут на службу. Конечно, он согласится, учитывая альтернативы. А фамильяр начнет все заново. Да, поднялся до шестого ранга однажды, значит поднимется снова, найдет молоденькую дурочку или простака, желающих могущества, подпишет контракт. И начнет расти твои арь в человеческом обличье, вместе с ней восходя по ступеням силы сам. Перед глазами в мариеве усталости и боли заколыхались голубые ленточки. Проступило девичье лицо с двумя родинками. Сколько еще будет таких девочек, детей, беспомощных травниц?、И、ведь самое страшное, что орден это позволит. Бывший адъютант генерал мейстера Фалька знал это совершенно точно. Потенциальная ценность ведьмака седьмого ранга, привлеченного на службу Господу, превосходит сопутствующие потери, как это называется бесстрастным языком документов. Может, Фомилияро получится остановить еще на первой новой ведьме или второй, поэтому Есенинскому коту. Никто не отдаст, а на все остальное воля Господа. Я должен послать отчет, сказал себе Вида. Нарушить инструкцию — это преступление. Но ведь сначала я должен все проверить сам, еще раз осмотреть дом травницы, где пряталась ведьма, исследовать ее тело, допросить Есенинского о мелочах, которые он мог утаить или забыть. Конечно, если все это время он будет сидеть в освященной камере, кот не сможет до него добраться. Но вот если Есенинского оставить на свободе, момент заключения контракта единственный, когда фамильяр по-настоящему уязвим, когда его можно не изгнать, а действительно уничтожить.、И、я ведь знаю, что могу это сделать. Силы истинного клирика это позволяет. Вот только сам Есенинский стоит немного промахнуться, подпустить к нему кота, и если парень дрогнет хотя бы на мгновение, то он обречен. После заключения контракта даже чистосердечное раскаяние его не спасет. Значит, либо казнь, либо пожизненное покаяние. И отправишь его на это. Ты принцип меньшего зла помнишь? арискнуть одной этой душой или потерять множество душ, жизней, судеб, тут и выбирать нечего. Это будет твой грех, Поттермейстер, тебе за него и нести ответ. Вот что, Гер, Есенинский, сказал он мгновенно вскинувшемуся рыжему. Даже Филдс перестал скрипеть первым по бумаге, замерев в ожидании. Сейчас. Мы сделаем следующее.